Глава пятая. Аня, налей воды, попросил я, а сам помог нежданной гости подняться и сесть на стул. Когда баба Нина напилась, то немного пришла в себя и смогла говорить. А я? Машка, пропала, и у бевцы тоже. Интересно получается. У бывшей самогонщицы пропала скотина, и она прибежала ко мне. Как-то мелковато. Правда, через секунду она продолжила, и стало понятно, что не только у нее одной. Наш пастух Юрий Олегович Винокур, крепкий такой мужик, родом из Одессы мамы, очень не вовремя слег с радикулитом, и вместо него стадо по очереди пасли все остальные. Сегодня настала очередь Фильки, «33 несчастья», как его называли. Филе не придумал ничего лучше, чем отпустить своих малолетних помощников домой, едва только начался дождь, и остался со своим закадычным другом Ильичом пасти стадо вдвоем. Вместе эти два кадра вечером привели стадо домой, довольные и начали дегустировать наливочки. Им даже в голову не пришло проверить, все ли животные вернулись домой. В итоге десяток коров и дюжина овец так и остались где-то в окрестностях деревни. Делать нечего, пришлось быстро надеть сапоги, брезентовый плащ, взять фонарь с ружьем и кнутом, а то у нас тут и волки водятся, и отправиться на поиски. Пока я собирался, Андрей, вот же золотой парень, проехал по деревне и собрал мужиков, которые вместе с хозяевами потерявшейся скотины и мной во главе начали поиски. Отказаться у меня даже и мысли не возникло. Как-никак, это мои люди, я за них в ответе. И должен... Нет, просто обязан быть не только председателем, но и опорой для всех. Так что, Анечка, чувства чувствами, но долг есть долг. Филия и Ильич к этому моменту уже надрались да просто скотского состояния. Спрос с них сейчас был никакой. Но молитесь, гады пьяные, чтобы мы всю скотину нашли. А то деревенские бабы даже без своих мужей вас скуты лоскуты Стада мы и пасли в длинном извилистом овраге, по дну которого тек достаточно полноводный ручей. Утром часов в шесть скотину пригоняли в начало оврага, а потом до полудня коровы и овцы медленно двигались в сторону пруда, рядом с которым росла небольшая рощица. Где коровы и овцы, напившись, ложились отдыхать, а деревенские бабы доили своих кормилиц. После дойки стадо двигалось вглубь оврага, окруженного лесом, доходило до родника, километров в пяти от деревни, и разворачивалась обратно. В принципе, потерять скотину там было очень трудно, но эти два кадра справились. Мы уже несколько часов рыскали по этому оврагу, прошли весь маршрут стада от и до, но ничего не обнаружили. Плюс, как назло, ливень даже не думал прекращаться и превратился в настоящую бурю. «Да твою мать, где эти чертовы коровы?» в сердцах почти прокричал я и добавил к своим словам ругательство. Идущий в нескольких метрах Андрей посветил на меня фонариком, он явно был удивлен, я обычно не ругаюсь, но тут что-то проняло. В очередной раз все вокруг осветило молний, за ней громыхнуло, и на секунду все вдруг стихло, как будто даже дождь прекратил идти. И в наступившей тишине я что-то услышал в глубине леса, по краю которого мы сейчас шли. Я тут же повернулся в сторону звука и пошел, подсвечивая себе фонарем, и через метров сто остановился перед большой расщериной. Зима в этом году была снежная, а весна — дружная. Снег растаял очень быстро, и текущая вниз во овраг вода промыла себе хорошую такую дорожку. Расщелина образовалась шириной метров двадцать, а глубиной в три-четыре. На дне этого нового овражка я и увидел наших потеряшек. Быстро посчитав по головам, я понял, что все тут. И коровы, и овцы. Как они там оказались, было большой загадкой, но это и не важно сейчас. Главное то, что мы их нашли, и через часа полтора, вымазавшись в грязи, по самые уши вытащили. Александр снова ушел, и Анна Кулагина вновь осталась одна. Настроение у девушки резко испортилось. Она-то думала, что хоть этот вечер они с любимым проведут вместе. Но каждый раз что-то происходит, и он от нее убегает. Она села на кровать и открыла свой любимый сборник стихов. Но сейчас все эти возвышенные метафоры казались какими-то искусственными, и она недовольно отложила книгу прочь. Может быть, снова сходить в огород пока еще светло? Но солнце уже не печет, и дождь еще не такой сильный. Анна ненавидела насекомых, но чувствовала, что без этого испытания у нее не получится доказать Саше, что она действительно готова ко всему. А ей хотелось покончить с этими ужасными разговорами о том, что ей надо уехать как можно быстрее. Ну почему он не понимает, как сильно она хочет быть с ним? Хотя, может быть, насекомые подождут до завтра? Она перевела взгляд на свои ногти. Несмотря на то, что она потратила не менее получаса, пытаясь их отмыть, до конца грязь все еще не исчезла. Кроме того, на руках появились несколько мелких царапин. Нет, рано отступать. Девушка решительно достала из своего чемодана кожаной перчатки. И как она только раньше не додумалась, теперь собирать жуков будет не так противно. Накинув на плечи плащ с капюшоном, девушка взяла ведро и поспешила на улицу. Колорадских жуков она заметила еще вчера, когда они копали картошку с его детским. Но не придала этому значения. Мало ли, насекомых в деревне можно увидеть. Но теперь другое дело. Хотя даже в перчатках прикасаться к ним было как-то неприятно. Подрагивая от отвращения... Она собрала несколько штук с ближайшего куста картошки и поняла, что ее начинает подташнивать. А еще кажется, что эти твари, как выпрыгнут сейчас из ведра, и что такого страшного может случиться, она полностью сформулировать не могла. Но собирать жуков и дальше становилось все сложнее. Да и дождь усиливался. Точно, дождь. Разве сможет она в дождь развести костер, чтобы сжечь паразитов? Не печку же ими топить? Это уже веский довод отложить борьбу с вредителями на завтра. С облегчением оставив ведро посреди грядок, Анна вбежала в дом и захлопнула дверь. Вместо привычного душа она, как могла, обтерлась смоченной в воде тряпкой, переоделась в домашнее и, укутавшись под одеялом, начала ждать любимого. Вот только он все не появлялся, и вымотавшаяся девушка сама не заметила, как уснула. Разбудил ее особенно гулкий раскат грома. Она аж подпрыгнула на кровати, не сразу сообразив, где она находится. За окном была непроглядная темень, и дождь рил, как из ведра, а любимый так и не вернулся. Но хуже всего то, что она почувствовала, что ей Срочно необходимо выйти по нужде. В такую погоду идти на улицу в этот ужасный деревянный туалет. Но разве есть иной выход? В голове промелькнул вариант сделать все дома, а утром вынести на улицу. Но она с отвращением его отвергла. Еще не хватало, чтобы Саша ее за этим застал. Ты да и вообще это мерзко. Пришлось переодеться и пойти на улицу кое-как подсвечивая себе дорогу фонариком. Хотя бы он в доме был. Решив свою проблему, девушка быстрым шагом направилась к дому. Прямо возле крыльца ее правая нога хаотично заскользила вперед, а левой ноги ничего не оставалось, как предательски покоситься. С легким криком она плюхнула спиной прямо в хлипкую грязь. Девушка мысленно выругалась на дождь, на грязь, и, конечно же, на колхоз, в котором застряла. Кулагина сделала глубокий вдох и попыталась встать на ноги, но из-за спешки вновь рухнула на землю. Больше всего она боялась испачкать лицо и волосы, поэтому успела выставить руки вперед, что смягчило падение, позволив телу приземлиться на бок. Но даже у этого трюка был свой подвох. Ее одежда — оказалась полностью измазана грязью, а брызги от нее все равно осели на щеках, лбу и прическе. Это стало последней каплей. Девушка больше не могла храбриться и притворяться сильной. За эти два дня она и так выжила из себя все, что могла. Но это уже слишком. Анна в голос разрыдалась, уже даже не пытаясь встать на ноги. Просто села прямо там, в грязи, обнимая руками колени. Ей было очень жалко себя и свою любовь, в которую она так верила. И, может быть, она бы действительно вынесла все, если бы любимый был с ней рядом. Но даже с этим ужасным ягодеским она провела больше времени, чем с Александром. Ради чего все эти испытания, если она не получает никакой награды?» Девушки вспомнились слова Филатова за обедом. Кажется, он прямо сказал, что не сможет уделять ей достаточно времени. И Анна разревелась еще сильнее, чувствуя обиду на весь мир. И в особенности на этих черствых мужчин. Долг, работа, деньги. Что отец хочет выдать ее за нелюбимого. Что Филатов совсем изменился. И носится теперь со своим долгом, совсем не думая о том, какого приходится ей. Еще немного поплакав, Анна поняла, что под холодным дождем уже почти превратилась в сосурку и, кое-как поднявшись, вернулась в дом. Закончили с поисками мы как раз к утру. Так что я, мокрый, грязный, голодный, злой и уставший, вернулся к Анне, когда солнце уже встало, а ливень прекратился. Кулагина уже ждала меня на крыльце, снова с чемоданами и с таким скорбным лицом, словно кто-то умер. — Вези на вокзал, — только и сказала она, даже не поднимая на меня глаз. Народное хозяйство Советского Союза — это чрезвычайно неповоротливый и очень медлительный динозавр, По-другому не может быть в системе, где думают исключительно в рамках пятилетнего плана. Нет, он здорово помог молодому государству рабочих и крестьян провести индустриализацию. Но сейчас, на 1953 году существования советской власти, такое мышление зачастую мешает. Поэтому я совсем не рассчитывал на помощь товарища Васнецова и его института. Достаточно того, что они пообещали нам как сам Бацилус, так и его споры. Дальше я планировал обходиться своими силами. Благо в покинутом мною будущем было достаточно материалов о создании препаратов на его основе практически в домашних условиях. На память я никогда не жаловался, и сейчас вспомнил достаточно хорошо все, что мне удалось прочитать тогда. Особенно после той плодотворной беседы с Васнецовым и Масловым в Москве. Так что справимся, я уверен. Надо только дождаться посылочки из Москвы, и можно будет приступать к работе. Но здесь случилось маленькое чудо по-советски. Следующее утро, а затем и день, выдались прекрасными. На небе не облачко, дул легкий ветерок, а вчерашний ливень, который создал нам столько проблем, и оставил после себя приятную свежесть. Анну в Калугу уже повез Андрей. Я с ними не поехал, так как у меня на носу была планерка. Да и не похоже, что сама Калугина в этот момент нуждалась в моем обществе. Она почти никак не объяснила свое решение, но я и не настаивал. И вот через пару часов после того, как они уехали, У здания правления становилась целая процессия автомобилей во главе с двадцать первой «Волгой», канареечно-желтой, совсем не советской расцветки. В этот момент у нас как раз закончилась планерка, я вышел из здания правления, на ходу заканчивая разговор с Мясовым, который мы начали еще внутри. «В общем, Илья Прохорович...» Я на вас с Аллой Юрьевной очень рассчитываю. Коммунисты и комсомольцы должны подать пример всем остальным. — Так точно, товарищ председатель. Сделаем. Порой мясово проскальзывали военные привычки и словечки. Мне иногда казалось, что он воспринимал свою работу порторгом как продолжение военной службы, которую, как и многие, оставил 25 лет назад. Может, это и к лучшему на самом деле. Лучше так, чем улыбаться в лицо, а из-за угла гадить и воровать. Я хотел сказать нашему парторгу еще пару слов, но мое внимание привлекли приехавшие. И каково было мое удивление, когда я узнал выскочившем из этой веселой машины человеке товарища Васнецова. Григорий Николаевич подбежал ко мне буквально в припрыжку. Это вместе с какой-то мальчишеской улыбкой и блеском в глазах резко контрастировало с его бородой и морщинистым лицом. Старый учитель нашего агронома как будто помолодел лет на двадцать, не меньше. «Доброе утро, товарищ Филатов!» Чуть ли не криком поздоровался он со мной и протянул ладонь для рукопожатия. Оно тоже показалось мне совсем несоответствующим возрасту. Здравствуйте, Григорий Николаевич, поздоровался я и повернулся к Мясову. Илья Прохорович, познакомьтесь, Григорий Николаевич Воснецов, доктор биологических наук, старший научный сотрудник НИИ защиты растений. Затем я представил Васнецову нашего парторга. Мужчины пожали друг другу руки, а потом я спросил у Васнецова Григорий Николаевич, какими ветрами вас занесло в нашу калужскую глушь, да еще и с такой свитой», — кивнул я на четыре легковушки и два тентованных грузовика. «Да вот, голубчик, вы своей идеей насчет этой заразы бацилуса меня буквально заразили. Простите за каламбур», — хохотнул он. «Я решил проверить вашу идею на практике. Руководство одобрило, выделило кое-какое оборудование, людей и финансирование». Неделя на согласование, неделя на сборы, и вот мы тут, готовы работать. Подождите, подождите, — непонимающе начал я. Что-то не верится, чтобы вам так просто дали добро на работу, которой нет в плане исследований на этот год. Как-то уж слишком сказочно. Ну что вы, голубчик, какие уж тут сказки. Васнецов мигом посерьезнел. И продолжил. «Если бы не проблемы с этой напастью, слептинотарса децимлиниата, то бишь с колорадским жуком, если по-простому, то никто бы и не почесался, конечно. Но штука в том, что страдает не только ваш район, а вся Центральная нечерноземная область. А это уже серьезно, это грозит» срывом планов и большим неурожаем. Вот наши бюрократы от науки и сельского хозяйства и хватаются за любую возможность, как тот, утопающий из-за соломинку. Воснецов огляделся, потом увидел, что прибывшие с ним почти два десятка мужчин и женщин, в большинстве своем совсем молодых, младше меня, начали выгружать что-то из грузовиков — Извинился передо мной и своей прыгающей походкой подскочил к ним. «Зачем вы здесь разгружаете машины, Балбеси? Я же говорил вам, вы что, прямо тут работать будете? Грузите все обратно!» «Товарищ Филатов, голубчик!» Это он уже крикнул мне. «Нам нужно помещение. Желательно просторное, светлое и максимально чистое. Я понимаю, что у вас колхоз, а не лаборатория...» Так что какая уж тут стерильность, но вы постарайтесь, очень вас прошу. Делать нечего, пришлось отложить все свои дела и заняться поиском подходящего помещения. Как правильно заметил Воснецов, у нас тут колхоз, а не лаборатория, так что единственным местом, которое плюс-минус подходило по требованию, оказался кабинет Лукиной. Она подходила к вопросу порядка на своем рабочем месте со всей серьезностью. Так что там царила атмосфера настоящего веткабинета. Ее кабинет на территории овцекомплекса был разделен на две части. В одной она работала с бумагами, а вторая, отделанная кафелем и чисто побеленная, была чем-то вроде процедурного кабинета со столом для осмотра и несколькими металлическими шкафами. В одном из них она хранила инструменты для ветеринарии. Все эти устрашающие выглядящие щипцы, радовспомогатели, зажимы, ножницы многоразовые, шприцы, иглы к ним и прочее. Еще один металлический шкаф закрывался на замок. В нем Мария держала препараты. Кроме того, в кабинете был небольшой холодильник, стойка с многоразовыми чашками Петри, и набором сухих питательных смесей, а на почетном месте стояли микроскоп и автоклав, который наши колхозные умельцы смастерили в качестве благодарности за то, что Мария Никаноровна помогла отелиться корови слесаря Филимонова. У той был очень крупный теленок, и она не могла справиться самостоятельно. Лукиной пришлось полночи провести в сарае, но в результате и корова Зорька, и ее теленок остались целы и невредимы. В общем, ветеринарный кабинет у нас был на очень приличном уровне. — Хорошее у вас тут хозяйство, голубушка, — похвалил Лукину-Воснецов, по-доброму улыбаясь. — Но мы тут все не поместимся. Ты да и ни к чему у вас выгонять отсюда. Товарищ Филатов, голубчик, придумайте что-нибудь. «А что я тут придумаю?» «Ну нет, у нас в колхозе ничего более подходящего. Да и у соседей из света коммунизма наверняка тоже». Оставалось только идти на поклон Красной Заре и ее новому председателю, товарищу Лапину Ивану Алексеевичу. У них-то точно есть все необходимое. Вот только делать мне это совершенно не хотелось. После истории с межеванием... Я стал буквально воплощением зла для колхозников Красной Зари. Сука Филатов настучал доверх. Гад. И нашего председателя спровадил, урод. Вот что они думали обо мне, если обобщить. Так что нет. Это ну совсем никуда не годилось. А потом мне пришла в голову безумная идея. — Григорий Николаевич, — сказал я Васнецова, — есть у меня одна мысль. Я не уверен, что это вам подойдет, но вдруг. Мы вышли из здания овцекомплекса, сели в мой козлик. Пижонская «Волга» московского гостя, который он купил с госпремии 10 лет назад, эту историю Григорий Николаевич рассказал, пока мы ехали на овцекомплекс, осталась возле правления. Дороги у нас, несмотря на все мои старания, все еще не на высоте. Так что пусть эта красотка постоит. Вот, товарищ Васнецов, вы можете разместить все ваше хозяйство здесь. Свет мы провели, а то, что котельной пока нет, так вам это не должно помешать, лето как-никак. Да, я предложил использовать в качестве полевой лаборатории нашу теплицу. Благо, что она была готова, пусть и не полностью. — Это интересно, — сказал Вознецов. — Вот только нам нужно будет как-то разгородить пространство, поделить его на кабинеты и зоны. Запросто можно сделать легко убирающиеся перегородки, чтобы у каждого вашего сотрудника было свое рабочее место. А если понадобится собраться вместе и что-то обсудить, на Западе это называется мозговой штурм то перегородки убираются, и у вас получается большое рабочее пространство. Услышав это, Воснецов с интересом посмотрел на меня. — Какие, однако, идеи у вас в голове, голубчик? — Но мне нравится. Давайте делать. На оборудование теплицы у нас ушло два дня, и вскоре команда Васнецова приступила к работе. Их приезд стал настоящим праздником для жителей нашей деревни, как минимум для молодежи и для тех, кто был не прочь заработать. Как-никак всю эту исследовательскую деятельность они вели абсолютно официальным, и каждому московскому гостю полагались командировочные. А так как гостиницы у нас нет, а жить в Ульяново и ездить каждый день в колхоз было просто глупо, то москвичи встали на постой к местным, само собой не за бесплатно ну и кроме того они в большинстве своем были молодыми людьми которым после работы хотелось отдохнуть поэтому танцы в клубе устраивали теперь чуть ли не каждый день но все проходило очень прилично с минимумом алкоголя и вообще без эксцессов с местными парнями наш порторг и участковый следили за этим очень ревностно самого же васнецова Приютил его ученик Маслов. Биопрепарат для опрыскивания команда Васнецова смогла получить через две недели после начала работ. Они провели испытания на тестовых образцах. Все работало великолепно, как взрослые особи жуков, так и их личинки с яйцами погибали почти полностью. Настала пора масштабировать эксперименты и проводить испытания на большем количестве образцов. А вот с этим. Возникли проблемы. Товарищ Фролов, председатель колхоза свет «Светкоммунизма», наотрез отказался проводить испытания на своих полях без официальной бумаги из Управления сельского хозяйства. «Нет, мой колхоз не станет подопытным кроликом для какой-то неизвестной и, может быть, опасной хреновни». Вот такими были его слова. Нормально. Что еще сказать? а то, что он вовсю использует ДДТ, это значит можно. Выход подсказал Васнецов. Он предложил заключить договора с колхозниками нового пути и оформить их подсобные хозяйства, а конкретно ту их часть, где выращивают картофель, как испытательный полигон. Меня это устраивало, я, в отличие от местных, хорошо знал, что новый препарат не причинит вреда человеку, при соблюдении элементарных правил техники безопасности, конечно. Но единолично я не мог принять такое решение и вынес этот вопрос на общее собрание колхоза. Это, конечно, немного неправильно с точки зрения колхозно-советской бюрократии. Как-никак речь шла не о колхозном имуществе, а о подсобных хозяйствах, но мне надо было, чтобы люди сами решили а другого инструмента народного волеизъявления под рукой просто нет. Григорий Николаевич оказался хорошим оратором и убедил колхозников согласиться с ним, плюс еще и неплохо их финансово замотивировал. В итоге на следующий день мы начали обработку огородов моих людей. И вот тут я понял, что сильно переоценил свои силы, когда думал, что смогу все сделать самостоятельно. Даже если бы мне удалось получить сам препарат, то вот техника для опрыскивания стала бы для нас непреодолимым препятствием. Ничего приемлемого по качеству и возможностям мы бы кустарно сделать не смогли. Но у Васнецова возможности были совсем другие. Да и квалификации его Мнесов, младших научных сотрудников с инженерами, Совсем на другом уровне, чем у работников моего колхоза. Так что они справились. Результаты этой части эксперимента были потрясающие. Эффективность и безопасность, что показали анализы, оказалась такая, что Васнецов лично помчался в Москву с отчетами. Вернулся он через два дня, довольный как слон, и уже на следующий день его люди начали работу в колхозе «Свет коммунизма». Все необходимые бумаги были получены.